Везет он и людей. Частью это американцы, а частью ирландцы. Они столпились на нижней палубе, где вчера вечером развлекались до глубокой ночи попеременно пальбой из пистолетов и пением псалмов. Описанные мною люди, а также те немногие, что задержались за столом минут на двадцать, поднимаются и уходят. Уходим и мы, и, пройдя через нашу маленькую каюту, усаживаемся в уединенной галерее снаружи. Все та же красивая большая река, в некоторых местах она чуть шире, чем в других, тогда на ней обычно красуется зеленый островок, покрытый деревьями, который делит ее на два протока. Время от времени мы останавливаемся на несколько минут, где запастись топливом, где забрать пассажиров, у какого-нибудь городка или деревушки, я должен был бы сказать города, ибо здесь все только города, но большей частью плывем мимо пустынных берегов, поросших деревьями, которые уже покрылись ярко-зеленой листвой. На мили и мили тянутся эти пустынные места, и ни признака человеческого жилья, ни следа человеческой ноги, вообще никакой жизни, разве что мелькнет сизая сойка с таким ярким и в то же время нежным по цвету оперением, что она кажется летящим цветком. Изредка, и все реже и реже, попадается бревенчатая хижина, прилепившаяся у склона холма среди небольшой вырубки, Из труп ее вьется голубой дымок прямо в небо. Стоит она у края желтого пшеничного поля, испещренного огромными уродливыми пнями, похожими на вросшие в землю колоды мясника. Порою видно, что участок только что расчищен, поваленные деревья еще лежат на земле, а в хижину лишь нынешним утром перебрались обитатели. Когда мы проезжаем мимо такой вырубки, поселенец, опустив топор или молоток, задумчиво смотрит на людей из широкого мира. Из наспех сколоченные лачуги, похожие на цыганскую кибитку, поставленную на землю, высыпают дети. Они хлопают в ладони и кричат. Собака взглянет на нас и снова уставится в лицо хозяину, точно ее беспокоит, что все прекратили работу и немало не интересуют проезжие бездельники. А передний план все тот же. Река размыла берега, и величавые деревья попадали в воду. Иные пролежали здесь так долго, что превратились в высохший серый скелет. Иные только что рухнули, и все еще, держась корнями в земле, они купают в реке свою зеленую крону и пускают все новые побеги и ветви. Иные того и гляди повалятся, иные затонули так давно, что их оголенные сучья торчат из воды посреди потока и, кажется, сейчас схватят судно и утащат на дно и среди всего этого угрюмо пыхтя движется неуклюжая громадина, при каждом обороте грибного колеса выпуская пар с таким ревом, что, думается, от него должно проснуться индейское воинство, погребенное вон там, под высоким курганом, настолько древним, что могучие дубы и лесные деревья пустили в нем корни, и настолько высоким, что он кажется настоящим холмом рядом с холмами, насаженными вокруг природы. Даже река, словно и она, состраждет вымершим племенам, которые так хорошо здесь жили сотни лет тому назад в святом неведении о существовании белых, отклоняется в сторону от намеченного пути, чтобы пожурчать у самого кургана, и немного найдется таких мест, где бы Огайо сверкало бы ярче, чем у большой могилы. Все это я вижу, сидя на узенькой галерее, про которую я писал выше. Вечерний сумрак медленно наползает, меняя расстилающийся передо мной пейзаж, как вдруг мы останавливаемся, чтобы высадить несколько переселенцев. Пять мужчин, пять женщин и девочка. Все их достояние — мешок, большой ящик да старый стул с высокой спинкой и плетеным сиденьем, который и сам-то, бабыль переселенец их отвозят на берег в лодке так как здесь мелко, а судно стоит в некотором отдалении, поджидая ее. Высаживают их у высокого откоса. Наверху виднеется несколько бревенчатых хижин, к которым ведет только длинная извилистая тропинка. Надвигаются сумерки, но солнце еще ярко пламенеет, зажигая красным огнем воду, и вершины нескольких деревьев полыхают огнем. Мужчины первыми выпрыгивают из лодки. Помогают выйти женщинам, вытаскивают мешок, ящик, стул. Говорят «до свидания» грибцам, помогают им столкнуть лодку в воду. При первом всплеске весел самая старая из женщин молча опускается на старый стул у края воды. Больше никто не садится, хотя на ящике хватило бы места для всех. Они стоят, где их высадили, точно окаменев, и смотрят вслед лодке. Стоят, не шелохнувшись, молча вокруг старушки и ее старого стула, не обращая внимания на то, что мешок и ящик брошены у самой воды, взоры всех прикованы к лодке. Вот она подошла к пароходу, стала борт-а-борт, матросы поднялись на палубу, машины заработали, и мы, пыхтя, двинулись дальше. А они все стоят, даже рукой не махнули. Я вижу их в бинокль, хотя за дальностью расстояния и в сгустившейся темноте они кажутся лишь точками. Они все еще мешкают. Старуха по-прежнему сидит на своем старом стуле, остальные по-прежнему недвижно стоят вокруг нее. Так я их и теряю постепенно из виду. Ночь опустилась темная, а в тени лесистого берега, где мы едем, и вовсе черно. Проплыв довольно долго под сенью темной массы переплетающихся ветвей, Мы вдруг вынырнули на открытое место, где горели высокие деревья. Каждая веточка и каждый кусочек словно вычерчены багровым светом, и когда ветер слегка покачивает и колеблет их, кажется, что они произрастают в огне. О таком зрелище разве что прочтешь в какой-нибудь легенде про заколдованный лес. Только вот грустно смотреть, как эти благородные творения природы гибнут страшной смертью в одиночку, и думать, сколько пройдет и сменится лет, прежде чем чудодейственные силы, создавшие их, вновь вырастят такие деревья. Но настанет время, когда в их остывшем пепле пустят корни растений еще не родившихся столетий, и неугомонные люди далеких времен отправятся в эти вновь опустевшие места, а их собратья в далеких городах, что сейчас покоятся, быть может, под бурным морем, Будут читать на языке чуждом ныне любому уху, но им давно известным о первобытных лесах, не знавших топора, о джунглях, где никогда не ступала нога человека.